Глава 17 Только на следующий день Элизабет удалось передать Джейн все, что сообщил ей мистер Уикэм. Сестра выслушала ее рассказ с удивлением, а потом задумалась. Ей не верилось в то, что мистер Дарси столь недостоин мистера Бингли. И все же не в ее правилах было подвергать сомнению слова такого милого человека, как мистер Уикэм. Сам тот факт, что этот юноша перенес подобные лишения, вполне был способен заронить жалость в ее отзывчивое сердце. И поэтому ей ничего не оставалось, кроме как проникнуться сочувствием к ним обоим, оправдать поведение каждого, а все, что не укладывалось в разумные объяснения, списать на досадную ошибку и случай. «Их обоих, я уверена, — заявила девушка, — так или иначе жестоко обманули. Как это случилось, нам узнать, скорее всего, не дано. Не исключено, что третья заинтересованная сторона просто неверно интерпретировала факты. Короче говоря, у нас нет никакой возможности выяснить всех причин и обстоятельств, которые сделали их врагами, и поэтому обвинять кого бы то ни было мы не вправе». «Весьма справедливое суждение, но, милая моя Джейн, что ты можешь сказать о той самой заинтересованной стороне, которая приложила к этому делу свою руку? Ты определенно должна оправдать и ее, ведь иначе наше мнение об этом неизвестном лице должно окончательно испортиться. Ты можешь смеяться сколько тебе угодно, но это ни капли не повлияет на мою позицию. Славная моя Лиззи, ты только подумай!» В каком ужасном свете вся эта история выставляет бедного мистера Дарси? Обойтись таким образом с любимцем своего отца, о котором тот перед самой смертью поклялся позаботиться? Это решительно невозможно. Ни один смертный, ни один уважающий себя человек не способен на такое злодеяние. Так неужели подобное могло бы произойти из-за самого близкого друга? Нет, я в это ни за что не поверю. Я с гораздо большей легкостью могу поверить в то, что мистер Бингли введен в заблуждение, чем в то, что мистер Уиккем придумал эту леденящую душу историю, просто чтобы позабавить меня вчера вечером. Имена, факты, события — все это мистер Уиккем перечислял совершенно без натяжки и свободно. Если что-нибудь не так... Пусть сам мистер Уикам это опровергнет, но даже в самом его взгляде читалась кристальная честность. «Да, в этом деле столько всего непонятного и угнетающего. Ума не приложу, что и подумать. Прошу прощения, но мне кажется, что есть все же кто-то, кто знает, что обо всем этом следует думать». При этом предложении Джейн на ум пришел только мистер Бингли, который, коль скоро он, конечно, был обманут, непременно пострадает, если этот скандал обретет публичный характер. Барышни вынуждены были покинуть аллею, в которой состоялся весь этот разговор, когда заслышали о прибытии тех самых персон, кои ими только что обсуждались. Мистер Бингли с сестрами лично доставили приглашение на долгожданный бал в Незерфилде, который назначили, наконец, на следующий вторник. Обе гости несказанно обрадовались новой встрече с Джейн и тут же заявили, что прошла целая вечность со дня их последнего свидания, после чего принялись с похвальной частотой интересоваться, что такое она поделывала с тех пор, как они расстались. Остальных членов семьи они удостоили весьма незначительным вниманием. Миссис Беннетт дамы странились всевозможными способами. В избежание Элизабет были уже не столь усердны, а младших сестер не замечали вовсе. Через какую-нибудь четверть часа барышни уже покидали их и усаживались в пролетку с прытью немало удивившей мистера Бингли. Совершенно очевидно, сестры торопились сбежать от любезностей миссис Беннетт. Новость о Бали в Незерфилде пришлась по душе всем дамам Лонгбурна без исключения. Миссис Беннетт хотелось полагать, что прием состоится в честь ее старшей дочери. Ей безмерно льстило то, что приглашение передал лично мистер Бингли, вместо того, чтобы всего лишь вручить карточку. Воображение Джейн живо нарисовало ей картину приятного вечера, который она проведет в компании двух своих подруг рядом с их очаровательным братом. Элизабет с огромным удовольствием предвкушала вечер полный танцев с мистером Уиккомом. А кроме того, она ждала и жаждала найти подтверждение ужасной правде в глазах и поведении мистера Дарси. Счастье, которое предчувствовали Лидия и Кэтрин, в гораздо меньшей степени основывалось на каком-то отдельном событии или конкретном человеке, хотя каждая из них и намеревалась, подобно Элизабет, минимум половину вечера протанцевать с мистером Уиккомом. И все же девушек один лишь этот мужчина удовлетворить решительно не мог. И бал в любом случае был баллом. Даже тихоня Мэри заверила семейство в том, что не имеет ничего против праздника. «Покуда мне ни с кем не приходится делить свое утро», — заверила девица, — «я вполне счастлива и довольна. Мне кажется, с моей стороны это не самая большая жертва иногда выезжать в свет. Общество имеет равные притязания к нам всем». «Лично я отношусь к той породе, которая знает разницу между делом и потехой, предпочитая первое последнему». Элизабет пребывала в таком прекрасном расположении духа, что даже время от времени позволяло себе вольность, без нужды обращаться к мистеру Коллинзу. Ей не терпелось узнать, пролил ли он приглашение мистера Бингли, и если да, то подобает ли ему с его нынешним саном такая непринужденность поведения? И девушка с изумлением обнаружила, что по этому поводу у ее кузена не возникает ни малейших сомнений, и что за пару танцев в грядущим вечером он отнюдь не боится порицания, будь то со стороны архиепископа или леди де Бург. «Уверяю вас», — говорил он, — «что я нисколько не думаю, будто подобный бал, который дает человек уважаемый и достойный, а также вполне приличное окружение, могут знаменовать собой какую-нибудь непристойность. Мало того, я настолько далек от мысли, будто мне не подобает танцевать, что лещу себя надеждой на то, что во время приема мне окажет честь каждая из моих очаровательных кузин». И, пользуясь случаем, мисс Элизабет, Я спешу попросить вас о чести обещать мне первых два танца. Насколько я понимаю, старшая моя кузина Джейн уже знает, кому сделать такой подарок, и я надеюсь, впоследствии она об этом не станет сожалеть». Элизабет оказалась весьма озадаченной. По правде говоря, именно эти два танца она собиралась провести в паре с мистером Уиккомом. «Какой поворот! Какой удар судьбы!» Коллинс вместо очаровательного молодого человека. От хорошего настроения не осталось и следа. На ум никак не шел способ отделаться от приглашения. Видимо, в силу жестоких обстоятельств, счастье мистера Уиккома, как и ее собственное, ненадолго откладывается. Предложение кузена она приняла так почтительно, как только могла. Однако за галантностью его явно чувствовалось что-то еще. Только сейчас, точно удар молнии ее сразила мысль о том, что из всех сестер именно ее выбрали как самую подходящую на роль миссис Хансфордский приход, и что именно ей уготовано танцевать кадриль в Розингсе за неимением более достойных визитеров. Догадка эта вскоре переросла в убеждение, и теперь она ревностно подмечала каждую новую любезность мистера Коллинза. Ей резал слух каждый комплимент, каждая похвала в адрес ее живости и сообразительности. Новость эта скорее удивила, чем обрадовала Элизабет. Более того, удивление ее только возросло, когда барышня получила от матери недвусмысленный намек на то, что перспектива этого замужества безмерно ее радует. Элизабет не решилась показать, будто поняла ее, поскольку, что бы она ни ответила, любое ее слово неминуемо повлекло бы за собой бурный диспут. Кто знает, может мистер Коллинз так никогда и не решится сделать ей предложение, и поэтому раньше времени ломать из-за него копья казалось просто неразумным. Если бы не бал в Незерфилде, который сейчас занимал умы и сердца всяк живущего, младшие мисс Беннет оказались бы в весьма непростом положении, потому что с того самого дня, когда были получены приглашения, и вплоть до самого бала лил нескончаемый дождь, так ни разу и не позволивший им прогуляться в Меритон. Ни тетушки, ни офицеров, ни новостей. Даже розочки для туфелей к балу пришлось заказывать с нарочным. Непоколебимое спокойствие Элизабет подверглась серьезному испытанию в эти дни, потому как погода поставила под вопрос продолжение ее знакомства с мистером Уиккомом. Для Китти и Лидии же вторник ничто, кроме танцев, не делало столь желанным грядущую пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.